В те дни дядя Оуэн ездил на зеленом Остин Руби. Почему-то не отец с матерью отвезли меня в мызу, но дядя приехал за мной. Был воскресный день. Он приехал один, и я помню, как сидела на переднем сиденье, такая маленькая, что приходилось вытягивать шею, чтобы смотреть в окно. Поездка в автомобиле, в любом автомобиле, была тогда целым событием. И уж во всяком случае, прежде я никогда не сидела спереди. Но упоминаю я об этом только потому, что в машине дяди тоже пахло собаками. Умиротворяющий запах. Дядя Оуэн симпатии у меня не вызывал. Он был из тех мужчин, которые не прикладывают ни малейших усилий, чтобы разговорить ребенка, утешить его. Оуэн был знатным ворчуном, но не говоруном. Уверена, за всю поездку он и двух слов не произнес. Из Бирмингема мы, видимо, выехали под вечер, обогнули Вулвергемптон. И покатили по сельской местности. Солнце садилось, выстреливая темными, оранжево-красными всполохами по верхушкам деревьев и живым изгородям. Но похоже, все это я сейчас вообразила, а не вспомнила, нет. Чем дольше я смотрю на а й в и на этом снимке, тем отчетливее вспоминаю не то, каким человеком была моя тетка, но запах ее и голос. А когда я думаю о том, как она встретила меня, когда машина дяди Оуэна затормозила в хозяйственном дворе воскресным ранним вечером, мне вспоминается вот что. Ее сипловатый голос, растягивающий, радушная привет в пятеро от его нормальной длины. Когда я у с л ы х а л а это приветствие, мне почудилось, будто меня вытащили из холодной воды и накинули на плечи толстое теплое одеяло. Потом она обняла меня, окутывая приятным копченым запахом псины. Так она встретила меня на крыльце черного хода, и если бы она всегда была такой, каждый день из многих дней и месяцев, что я в итоге провела в мызе, все могло бы сложиться иначе. Впрочем, что толку гадать о том, что могло бы быть, да не случилось. Волосы у а й в и были р ы ж е в а т ы е или лучше сказать светлые с клубничным отливом. Назвать мою тетку хрупкой и женственной было бы довольно проблематично. Начнем с носа, на котором прочно устроились солнцезащитные очки. Это не т о ч е н ы й носик, но огромный носище, если говорить без о б и н я к о в Большие носы не редкость в нашей семье, а в предачу а й в и любила выпить. Я лишь сообщаю тебе этот факт, Имаджин, но от комментариев воздержусь. На снимке а й в и одета в модные з а к о в ы р и с т о г о кроя жакет и длинную цветастую юбку. Поразительно, но оба они и дядя и тетка выглядят на снимке весьма элегантно и нарядно, словно п р и о д е л и с ь для какого-то торжественного случая. Оуэн пригалстуке сумасой т и э т о на пикнике, но в 1 9 4 0 х так было принято. Возможно, галстук сыграл о б л а г о р а ж и в а ю щ у ю роль, потому что на фотографии Оуэн почти красавец. Он был мужчиной крупным, широко костным. Уверенно с возрастом он растал, стел. Но грубости в его чертах не было. Грубость проявлялась в его поведении, а не во внешности. Дядя принял несколько странную позу. Он присел, сгорбившись и поддавшись вперед, напоминая сжатую пружину, капкан, который вот-вот захлопнется. В объектив он смотрит очень пристально и как-то напряженно. Могу лишь заметить, что эта поза для него не характерна. Со старшими мы разделались, настал черед младших. На снимке кроме меня еще двое детей: Дигби, младший сын Айви и Оуэна, их дочь Беатрикс. Мне они приходятся кузенами, понятное дело. Про Беатрикс добавлю, если ты не в курсе, она твоя бабушка. На этой фотографии ей должно быть одиннадцать лет. Она сидит очень прямо, словно что-то мешает ей усесться поудобнее. Спина как у балерины. У Беа всегда была хорошая осанка. По жизни она несла себя идеально.